Глава 9. Сейчас. Та я наблюдала за 13 девушками, собравшимися за двумя столами. Приехали все, кроме одной. За 2 дня до начала семестра у Камилы обнаружили моноцитарную ангину, так что она присоединится к остальным только через несколько недель. Все активно знакомились, кроме пары более тихих девушек. А те, кто уже давно знали друг друга, оживлённо болтали, едва успевая есть. До этого был шквал объятий и поцелуев. Прощание с родными. Тэ тогда даже немножко завидовала такой естественной и очевидной привязанности. Но теперь на ужине было шумно и весело. Все смеялись и болтали, увлеченные новой обстановкой, и никто не скучал по дому. Во всяком случае, этого не было видно. Тэ дважды хлопнула в ладоши, с удовольствием отметив мгновенно царившую си тишину и внимание, с которым все приготовились ее слушать. С большинством из вас мы уже познакомились. И я с радостью буду помогать вам до выздоровления миссис Джексон, произнесла она, изучая воодушевлённые лица девушек. У кого-то я также буду вести историю и помогать преподавателю физкультуры мистеру Поупу с формированием смешанной хоккейной команды. Я советовала бы всем вам попробовать. Ты следила за реакцией некоторых девочек, особенно за Финелой Джой и Морган, вспомнив, что читала про их достижения в спорте, и с удовольствием отметила, как у них загорелись глаза. Завтра важный день, так что я рассчитываю, что сразу после ужина вы вернётесь в свои комнаты и закончите разбирать вещи. Отбой в 9:30. Раздались тоны, и она подняла руку. Знаю, большинство из вас уже учились в школах-пансионах, но не все. А ранний отбой здесь строгое правило. Простодушный вид девушек её не обманул. Вас также просят оставить мобильные телефоны на станции под зарядки в конце столовой. Доступ к ним разрешён днём после занятий. Уверена, многие заметили в спальнях умные будильники. Они будут оповещать о завтраках, обедах и так далее. Завтра утром я провожу вас в школу и покажу аудитории. Вопросы? Послышались шепотки, но никто не поднял руки. Так что Тэ села на своё место. В стольких правилах нужно было разобраться. Тэ и самой было непривычно, но девушки отнеслись ко всему невозмутимо, кроме необходимости рано ложиться спать. Тэ потянулась к кувшину с водой. Раздался звук бьющегося стекла, и она вздрогнула, а за столом воцарилась тишина. Обернувшись, она увидела испуганную фенелу и осколки стекла на полу. Я его даже не трогала, честно, пробормотала она, розовея от смущения. Ты я встала, но женщина с кухни, подававшая всем ужин, уже спешила к ним с тряпкой в руках. Не переживай, сочувственно сказала она, всякое случается. Когда она наклонилась собрать осколки, Тэ заметила на её левом запястье фрагмент синей татуировки по форме очень напоминающей стрелу. За четверть часа до отбоя Тэ отправилась в обход по дому, с радостью замечая, что почти все уже лежат в кроватях, считая или тихонько переговариваясь. Только по комнате Финелы, будто ураган прошёлся. Повсюду на кровати и на полу валялись вперемешку вещи, одежда и книги. На самом деле всё не так страшно, правда? покосившись на царящий вокруг беспорядок, заверила её Финелла. Может, я помогу? добродушно предложила Тея. Так у нас будет хотя бы шанс навести подобие порядка за оставшиеся 10 минут. Финелла сложила в стопку лежавшие на кровати вещи, и они вместе расставили книги и бумаги. Ты была права, заметила Тея в конце. Выглядело хуже, чем на самом деле. А теперь постарайся выспаться. Знаю, поначалу будет непривычно, но не переживай, мы все постепенно привыкнем. Жаль, что твоя соседка заболела, но пока что у тебя будет больше личного пространства. Финела пожала плечами, будто это не имело значения. Знаешь, не только ты никогда не жила в школе пансионе, добавила Тэя. Мне тоже все в новинку. В этот раз девушка чуть улыбнулась, и Тэя со спокойной душой повернулась к выходу. Если тебе что-то понадобится. моя комната. Дальше по коридору. Убедившись, что всё в порядке и свет погашен, ты спустилась на кухню, где тут же столкнулась с дамой Хикс. Мне не хватало вас за ужином, начала Тея. Я, кажется, упоминала, я ем у себя. перебила её женщина нетерпеливым возражением тоном. А, что ж, ясно. Ты ничего такого не помнила, но решила не застрять внимание. Собираюсь лечь пораньше. Завтра всем нужно быть наготове. Нельзя, чтобы девочки опоздали в школу в первые же утро, добавила она, осознав, что теперь это её забота. Именно. В таком случае, доброй ночи. Поднявшись на верхний этаж, Тэ прошла по коридору с тусклым ночником, спотыкаясь, дошла до кровати и нащупала лампу, чуть не свалив её со стола. Щёлкнув выключателем, она с облегчением вздохнула, когда свет загорелся. Тэ резко проснулась. Вокруг было темно, ещё раннее утро. Некоторое время она лежала, не шевелясь. Ей послышался какой-то звук. Сев на кровати, она прислушалась, пытаясь понять, что выдернуло её из сна. И вот снова отдалённое эхо пианино. Тэ видела инструмент в гостиной на первом этаже, но сомневалась, что кто-то из девочек будет играть в такое время. Потом послышались шаги, сдавленный плач. Встревожившись, Тая потянулась за халатом и нащупала тапочки. Подсвечивая себе фонариком на телефоне, она тихонько открыла дверь и крадучись вышла в коридор, силясь расслышать что-то ещё. Успокаивающий шёпот, шорохи. Дайдя до комнаты Финелы, Тая остановилась. Ничего. Когда она повернула к лестнице и вышла на площадку, тоже никаких звуков. А затем снова шаги. В этот раз громче. Те медленно начала спускаться. Ступенька скрипнула, и она помовчилась. Сердце застучало громче. Оказавшись этажом ниже, она снова прислушалась. Но всё было тихо. Звуки будто растворились в тени. Неужели ей всё послышалось? А затем что-то коснулось её голых ног, и у теи душа ушла в пятки. Она опустила голову. У ног стояла какая-то тень. И Сида Сердце постепенно успокаивалось, и Тея направилась по главной лестнице к кухне, где звякнуло стекло, а затем с глухим звуком закрылась дверца шкафчика. Она включила свет, и тянувшаяся за водой девочка замерла со стаканом в руке. Тея наконец выдохнула. "Финела", прошептала она, помня, что весь дом ещё спит. "Пить захотелось", пояснила та, подняв стакан, и покаяна взглянув на Тею, Простите. Я вас разбудила? Я старалась не шуметь. Обещаю этот стакан не бить. Всё в порядке. Финела сделала пару глотков воды, и Тая тоже подошла к шкафчику, чтобы взять стакан. Не успела она открыть дверцу, как оттуда выпорхнуло целое облако мотыльков, заставив её подпрыгнуть от неожиданности и замахать руками. Уф! Она наполнила стакан из крана. Первая ночь на новом месте. Всегда не легко. Я в порядке. Точно? Финела кивнула. Тогда постарайся отдохнуть. Когда Тэ поднялась к себе, дверь в комнату была закрыта. Она была уверена, что оставила ее на распашку, а ее будто специально захлопнули. Повернув ручку, Тэ силой толкнула поначалу не поддавшуюся створку и вошла, оглядываясь. Все выглядело как и прежде, и все же ее не покидало ощущение... Что кто-то туда заходил. Что-то в воздухе. Слабый запах цветов. Её воображение работало не просто хорошо, а, судя по всему, ещё и сверхурочно. Тэ забралась обратно в кровать, но сон никак не шёл. Наконец она сдалась и нашла подкаст о египетских древностях, скучнейший из всех. И убаюкивающий бесплотный голос погрузил её в забытьё. Следующим утром Девочки собрались в столовой, поправляя галстуки и застёгивая тугие пуговицы формы, готовясь идти в школу. Я покажу, где находятся ваши шкафчики, и провожу в классные комнаты, откуда вы пойдёте в часовню. Личное расписание у всех уже должно быть, сообщила Тея, но её прервал громкий стук в дверь. Я сейчас, сказала она через плечо и отправилась открывать. На крыльце стоял высокий рыжеволосый мужчина с фотоаппаратом на шее. и большой внешней вспышкой. Джеф Дэймер, официальный школьный фотограф. Представился он, показывая ей карточку. О, захваченная в расплох Тея не знала, что ответить. Меня они предупреждали. Мне сказали сделать несколько снимков учениц в их первый день в школе. Но знаете, для ежегодного отчёта. Тея не знала, но на его карточке был герб школы. Так что она отступила, впуская его. А это займёт много времени? обеспокоенно спросила Анна. Моргнуть не успеете, как будет готово, улыбнулся он ей, обнажив кривоватые зубы. Ладно, решила Тея. Все в столовой слева. Добрый день, девушки, жизнерадостно поздоровался фотограф, когда все повернулись к нему, разом замолчав. Это Джефф, представила его Тея. Ему нужно быстро сделать фото для школьного архива. Она обернулась к фотографу. Здесь темновато. Возможно, в саду будет лучше? Отлично, с энтузиазмом закивал он. Эм, девушки? Все ученицы без исключения встали и направились к выходу из комнаты и вверх по лестнице. Сад в другой стороне, добавила она. Надо же привести себя в порядок, прошептала ей Арадия, проскользнув мимо. Если бы я знала, стала бы пораньше. И выпрямила волосы. Те раздражённо вздохнула. Только поскорее, крикнула она им вслед. Сегодня утром просто нельзя опоздать. Через 10 минут или около того, пока Тея нервно считала оставшееся время, девушки дружно спустились, выглядя, по крайней мере, по её мнению, точно как и прежде. Так, будьте добры, встаньте здесь у стены в три ряда, принялся расставлять их Джефф. И вы тоже, мисс. Он замахнул Тее, приглашая её присоединиться. Уже когда он собирался снимать, Тея, бросив взгляд влево, увидела рядом с финелой даму Хикс и улыбнулась ей. Джеф сдержал слово и провёл импровизированную фотосессию всего за 5 минут. "Девочки, поторопитесь", позвала Тея, махнув Джефу на прощание. "Выходим прямо сейчас. Возьмите сумки и отправляемся". Тея специально проснулась пораньше, чтобы изучить карту школы, так как территория была обширной, и она до сих пор сомневалась, Правильно ли запомнила расположение всех кабинетов? С планом школы вы все уже ознакомились на вводном занятии. Но каждому из вас назначили сопровождающего из вашего класса, сообщила она по дороге. А Радя сморщила носик. Не волнуйся, заметив, подбодрила её Тея. Уверена, все будут очень дружелюбны, и вы скоро сами во всём разберётесь. Думаю, среди инструкций для вас где-то должна быть карта. Мисс Раст, мы все будем в одном классе. Спросила Джой, тихая серьёзная девочка в очках в голубой оправе. "Нет, во всяком случае не по утрам. И на выбранных занятиях вы будете в разных группах. Важно, чтобы вы занимались вместе с юношами, общались, хотя вас, конечно, гораздо меньше. Совсем скоро все привыкнут, даже не сомневаюсь". И за всех сил старалась она подбодрить своих подопечных, проходя через школьные ворота. Дойдя до корпуса старших классов, Тэ сверилась со списком. Финела, Арадия, Сабрина и Морган. Она посмотрела на них, чтобы проверить, все ли услышали. Вы в четвером в классе доктора Адамса. Вверх по вон той лестнице. Девушки ушли в указанном направлении, а Тэя развела оставшихся девять учениц по их классам. Поздравив себя с успешным завершением первого задания, она отправилась в учительскую, столкнувшись по пути с Клэр. Все хорошо? Не заблудилась? Думаю, да. Кивнула Тэя, поправляя сумку на плече. У меня первый урок только в 10, но мне явно стоит ещё раз перечитать записи. Ты справишься. Я тоже не сразу привыкла к этому месту. Знаю, вздохнула Тея, роясь в сумке. Именно это я девочкам и сказала. Стоит прислушаться к собственному совету. Ой, отдёрнув руку, Кано увидела выступающую кровь. Бумага и порезалась, объяснила Тея, посасывая палец. В аптечке первой помощи должен быть пластырь. Сказала Клэр: "Пойдём со мной". Они зашли в учительскую, где Клэр сняла с дальней полки у стены большую чёрную коробку. "Всё в порядке?" раздался голос. "Гарет Поп, физическая культура". "Обычная неуклюжесть", криво улыбнулась Тея, заклеивая большой палец. "Ну, всё уже хорошо". Скомкав обёртку другой рукой, она выбросила бумажки в мусорную корзину. "Так, лучше пойду искать свой класс". До встречи. Выпрямившись и расправив плечи, попрощалась она. В выпускном классе Теи было 10 учеников, включая трёх новеньких: Сабрину, Морган и Эфинелу. Тея представилась и постаралась запомнить имена учеников. Большинство смотрели на неё с любопытством, пара ребят с намёком на вызов, словно ждали, как она себя проявит. Итак, зачем нужно изучать историю? Пара рук взлетела в воздух. Чтобы знать, что происходило в прошлом, предложил один из ребят, Эдвард, кажется. По залу прокатились смешки. Это может показаться очевидным, но Эдвард прав, кивнула Тея. Чтобы мы не совершали таких же ошибок в будущем, произнесла Сабрина. Хотя люди и цивилизации не всегда так поступают, возразил юноша по имени Джеймс. Верно, улыбнулась ему Тея. Кто-нибудь ещё? Чтобы найти баланс между пониманием и знанием и научиться думать самостоятельно. Добавила Финелла. Хорошо, похвалила её Тея. Начало уже есть. А какое первое правило исторического анализа? Никто не беспристрастен, даже участник или свидетель события. Это снова была Финелла. Всё можно рассмотреть с двух точек зрения. Есть ещё кое-что. Тея подумала об отце. Он пользовался огромным уважением, но её чувства к отцу были гораздо сложнее. Для всего мира и для домашних это были два разных человека. С ним не всегда было легко находиться рядом. Он не терпел малейших промахов и недостатков. И они с сестрой в детстве страшно боялись разочаровать его. Стоило ему решить, что Тея или Пип недостаточно стараются, как он тут же выходил из себя, гневно отчитывая их, иногда не обходясь словами. И Тея в детстве досталась доля унизительных шлепков и ударов. Взрослея, она научилась лучше скрывать ощущение собственного несоответствия и никчёмности. Но они всё равно были там, тугим узлом сворачиваясь в желудке, стоило ей только столкнуться с новым вызовом вместе со страхом, что она может провалиться и тем самым доказать, что он был прав. Сглотнув, она оглядела класс. Сейчас было не время задумываться о таких вещах. Есть известные факты, и есть интерпретации этих фактов. Мы должны рассмотреть любую ситуацию со всех сторон, тщательно отобрать и изучить материал, первоисточники и вспомогательные ресурсы, получить исчерпывающее представление о событиях, определить их важность и только потом делать выводы. Рука Сабрины взлетела в воздух. Это как слоями за слоем чистить лук, пока не доберёшься до правды в центре? Несколько других учеников кивнули. Может быть и так, согласилась Тэя, хотя и не могла не думать, что порой ты чистишь и чистишь, пока не остается больше ничего точного и правдивого.